вен поправил за спиной солнечный пламень и двинулся следом за ним он едва успел сделать несколько шагов когда из травы перед ним поднялось свеличественное существо могучий пес такой мудрости и благородство что захотелось немедленно склониться перед ним до земли былкадав понял что встречать его вышел сам предок каково же было его изумление когда предок первым поклонился ему а потом выпрямившись и встряхнувшись накинул ему на плечи свою искрящуюся Жилым золотом и серебром затканную шубу это была величайшая честь, которой предок мог удостоить потомка. Когда беглецы увидели реку и ёль, стало ясно, которая из двух сестер больше отвечала матери светани и норовом и крысой. Челна, хотя вроде бы давала всему руслу чело, была неторопливой, мутноватой и сонной, и ель же падала с северохрустальным потоком, разогнанным в гранитных теснинах. Налетала с такой стремительной удалью, подхватывая сестрицу, что-то ни дать, ни взять, а робев вместе и слияние давала изрядный крюк к югу. тут уже от лодки стало совсем мало проку течение еели ей было не одолеет даже под парусом тем паче на веслах одно утешало от стрелицы было уж не так далеко до заветных кулижек может хоть они и оградят лодку загнали в тихую за заводь в заросли ивы и там тщательно спрятали хотя не подлежало сомнению что если псеглавцы доберутся суда то найдут ее без труда А ведь они доберутся и найдут. Такова была слава этих людей. Встав однажды на след, они его не теряли и не прекращали погони. — Были вы мне доброй семьей, — ступив на берег, — сказала Эрментар. — А теперь не поминайте лихом, бегите. В лодке под парусом у послушного руля она в самом деле выглядела прекрасной. сухой берег вновь сделал ее неповоротливый и неуклюжий негодный к поспешному бегу сквозь слез и кусты вверх вниз по каменистом холма оленюшка покачала головой мы вной сказала она и ты тоже наша теперь а у нас сестриц не бросают шершава не тратя зря времени припал на колено полезай на закоркин от его левой руки по прежнему не было проку но ноги держали крепко уж как нибудь хватит их крепости и на двоих осень богато разукрасила северный лес подарив вкраплением лиственные зелени богатство всех мыслмых красок красавица юль лежала в берегах словно драгоценное отражение неба ее сапфирную синю постепенно затягивала мутно белесая пелена в юго западной стороне горизонта уже не первый и день почти неподвижно стояла ровная стена облаков сегодня с утра эти облака взялись вдруг набухать темнее и разрастаясь и в дыхании ветра начал чувствовать тот особый острый холод что предвещает появление снега буря идет сказала заюшка они с соленюкой несли детей псы трусили по пятам на вьюченные поклажей может следы заметет понадеялась арментар выросшие на острове посреди моря она ничего не смысла в лесной жизни обязательно заметет сказал ей шаршаво он то знал легко ли сбить со следа натасканную щейку Тем более такую, какими были гуртовщики пленных, поколениями охотившиеся на людей. Еще он, как любой вен, знал травы, отшибающие нюху собак. Но эти травы нужно было еще разыскать, собрать, приготовить, на что никто не намерен был давать им время. Да и какая сила в них сейчас, в травах, когда все засыпает, все готовится под снег уходить. ну что же был у него за поясом добрый дроваворубный топор и в правой руке еще оставалось достаточно силы сразу его не повалят и может быть хоть кто то из девок успеет ки добежать до кулижек детей донести тучи разворачивались огромными крыльями шершаво оглянулся с вершины холма и ему померещилось в них очень далеко мертвенные от святы молнии там на юге упираясь белой макушкой в самые что на есть небесные своды стояла грозовая наковальня только превосходившие все что шаршаво до сих пор видел тем не менее в воздухе пахло по-прежнему снегом а не дождью край туч подобрался к солнцу висевшему по осеннему низко И река юль обратилась в свинец угасли все прочие краски надвигаласьлось первое в череде пред зимних непогод после которых от роскошных лесных нарядов останутся одни голые пруть ветер стал ощутимо порывистым потом на траву начали ложиться густые и липкие хлопья кузнец вновь обернулся И увидел, что холмы на дальнем берегу Челны Сделались едва различимы. Резче прежнего вдохнул ветер И принес голоса своры, выпущенные по следу. Ох, ох, ох, ох, ох, неторопливо и грозно выводили самые низкие, ах, ах, ах, с кровожадной уверенностью вторили более высокие, и, -и, -и, -и, -и утянули самые пронзительные. Все вместе складывалось в хор, поистине жуткий и потрясающий. В нем не было слов, но беглецам они и не требовались, и так прекрасно понимали, о чем поют. Это была древняя, как само время, песнь ночи, песнь длинных клыков и железных челюстей, мозжащих живое. Никому в здравом уме не хотелось бы услышать ее у себя за спиной. Шершава вздрогнул и побежал, и одновременно с ним побежали храбрые девки. Псы шли рысью, то и дело оглядываясь. у застоек локотал глубоко в груди глухой грозный рык там где ёль изгибалась словно кибить натянутого для выстрела лука стало окончательно ясно уйти не удастся ты ступай сестрица любимая напутствовали девки плачущий арментар поспешай деток сбереги Заюшка все пыталась ей объяснить, которую как звали, но поняла, что толку не получится все равно, и замахала руками. «Поторопись, может, успеешь». У них с оленюшкой тоже было оружие. Ножи да топорики, без которых не пускается в странствие ни один правильный вен. Они встали рядом с шершавой, перекрывая неровный след арментар. «Всех не всех». но кого нибудь они до поожат а остальных на время займут ледишки доковыляет хроменькое до обетованных хулижек застоя с игрицей держа пышные хвосты флагами вышли вперед кто налетит первым узнает их зубы и сокрушительную мощь яростных пастей способных раздробить все что в них попадет настоящие Венские волкодавы — это вам не какие-нибудь гуртовщики пленных, привыкшие ненаказуемо рвать беспомощных и безоружных. Это воины. Ну, кто сунется? А вот и сунутся. Пелена летящего снега многое скрадывала, загораживая от глаз, но плотные тени... равномерно подскакивающие как поплавки на волнах и каждае с двумя рубиново горящими огоньками угадывались сразу и безошибочно вот то она стала быть и пришла последняя битва Торопится время, течет, как песок, Незваная гостья спешит на порог, Всплыло в память у шершавы, С деревьев мороз обрывает наряд, Но юные листья из почек глядят, Да коли другим улыбнется заря, Незваная гостья, ликуешь ты зря. Он чуть не запел древнюю песню вслух, Крик оленюшки отвлек, и остановил его шарершаво посмотрел туда куда указывала ее вытянутая рука первым разорвав быстрыми крыльями снежную пелену воинственным вооплем пронесся крылатый зверек черный большевухий пушистый а за ним в струях липкого снега словно выткавшись из этих струй возник еще один пес хотя нет все не так еще один это сказано не про него окутанный пепельным саваном метели к ним без великой спешки приближался коель рядом с которым сам за стоя сразу показался безобидным щенку по траве ступал пес Из тех, кого немногие счастливые охотники, Один раз увидев, потом вспоминают всю жизнь, Гордый, громадный, широкогрудый, Одетый в словно в мерцающую собственным светом, Живым золотом и серебром затканную серую шубу, Страшной справедливостью своей силы. А на шейнике... вправленная в крепкую кожу залепленная снегом но все равно явственно видимимое сверкала гранеенная бусина подошел и за стоя упал перед ним на брюхо как ничтожный щенок перед властным повелевать вожаком и только рвавшиеся к добыче гуртовщики не почувствовали ничего необычного и не остановились собственно они уже не были собаками в полном смысле слова разве лишь по внешнему облику точно так же как и их хозяева п всеглавцы уже не были в полном смысле людьми чавшиеся на четырех лапах создания не знали ни чести неуважение ни, ни пощады старым и слабым они памятовали только одно догони разорви убей Они налетели. Молодого и ретивого предводителя свалил угодивший между глаз болт, пущенный из самострела. Это обернулось к погоне, замаявшийся удирать эрминтар. Лежал, оказывается, в ее сумке с пожитками. Не один только вязальный крючок. «Свирепую суку!» Наметившуюся было в обход мстить за дружка, перехватила игриться. Сцепившись, они покатились по забитой снегом траве, крича от раздирающей ярости. На застое повисло сразу несколько кобелей. Он ощутил в зубах чье-то горло и сдавил, пустив в ход всю мощь челюсти, и выдавил жизнь, как выдавил бы из волка, потому что здесь тоже был не поединок ради чести, а смерть. его хозяйка замахнула с острым топориком бросаясь на подмогу любимцу оленюшка воткнула кулак с ножом в разинутую пасть взметнувшуюся навстречу обух в другой руке довершил дело погасив светящиеся яростью глаза может этого и не хватило бы но под лопаткой бешеной твари уже торчал второй болт нацеленный арментар шершава свой топорик давно потерял и не мог наклониться за ним потому что тогда его сразу сбили бы с ног он сам ухватил пару гладкошеорстная хлапка отмеченных бледно бурыми полосами и пошел охаживать прочь еще живой тушей словно дубиной он гвоздил и гвоздил одними костями сокрушая другие не считая убитых врагов и не замечая ран достававшихся ему самому И все пытался найти глазами арминтар, чтобы крикнуть, приказать ей «Уходи!», ибо понимал, что против свора гуртовщиков им не выстоять все равно. Еще немного, и их повалят одного за другим. И так да. А потом, как-то неожиданно, кругом сделалось пусто. Биться стало не с кем. Кузнец отшвырнул измочаленный остов, Утративший даже отдаленное сходство С ладным живым существом, и огляделся. Две ищейки, корцпоследние уцелевшие, Удирали, поджав хвосты, прочь. Вернулись ли они к своим хозяевам? Так и осталось неведомо никому. Дело в том, что псиглавцев с тех пор И самих никто больше не видел. Разбрелись ли они, почувствовав себя ни к чему непригодными, без наводящей страх своры, или просто погибли, застигнутые суровой зимой посреди чужой и обиженной ими страны? И грица, поскуливая, облизывала морду за стои, умывала друга от крови. Кобель, не успевший толком отойти от боевого угара, отворачивался, люто озираясь, где, что, кого еще рвать. Заюшка бежала туда, где неловко сидела в снегу, так и не влезшая на безопасное дерево эрментар. Сигванка, бросив самострел, прижимала к груди два теплых кулька. Кошка выгибала спину, стоя у нее на плече. И легче легкого было определить, в каком месте злее всего кипела неравная битва. Там теперь стояла на коленях шершавина названная сестрица и обнимала сплошь окровавленного пса, покоившегося на куче вражеских сил. Было видно, что собаки наемников налетали на него как прибой на скалу и как тот прибой откатывались обратно. кроме тех что оставались бездыханными лежать на земле оленюшка плакала обнимала своего спасителя и гладила гладила шептала что то ему на ухо называла какое то имя большая летучая мышь сидела у нее на плече словно у себя дома шершаво увидел как пес приподнял голову и ткнулся носом ей в щуку а потом потом серая шуба под рукой оленежшки вдруг подалась и стала спадать открывая израненое голое человеческое тело метель еще длилась с не давая видеть впереди стену красного леса но вместе с ветром сквозь ветер и снег в лица людям с северной страны вело чем-то большим чем просто тепло входите детушки входите долгожданные вы здесь дома вы здесь свои По реке край, именуемый сакаренцами Малик, а соседями халисунцами Марлок, прокатился со стороны гор косматый волноводнение. Он много и смел, и попортил, пощадив только пограничный остров Хайрок и одноименную деревню на нем, в разное время принадлежавшую то сакарему, то халисуну. Жители деревни Истовы молились, вознося благодарение кто богине, кто лунному небу за то, что им достался для жительства такой добрый кусок земли». и лишь старый мастер возведший на своем веку не один десяток мостов удовлетворенно гладил длинную бороду и с торжеством говорил двоим своим молодым нанимателям но убедились что я вправду узнаю где строительство затевать спустя месяцы когда гнев в богини излитый на многогрешную землю окончательно утих и подземные содрогания прекратились. Не в меру любопытные люди отправились посмотреть, что же стало на месте каторжного рудника. Снарядил поход Санцеликий Шац Сакарема, а возглавил его ученый Аранд, лечитель наследницы по имени Эврих из Феда. дорога оказалась местами очень сильно разрушена а кое где и завалена но любовь к знаниям есть одно из сильнейших человеческих побуждений и будучи таковым не признает неодолимых преград эврих со спутниками осилили весь путь до конца несмотря даже на то что скоро были вынуждены оставить лошадей и день за днем пробираться пешими в глубину горной страны Выйдя на достопамятный перевал, они увидели перед собою обширное озеро. Дыхание подземного тепла еще не дало ему зарасти льдом, и даст ли — неведомо. Вода в озере, даже под пасмурным небом, была ярко-бирюзового цвета. Она не отражала окружающих пиков. Над поверхностью бродили краски. Колеблемые воздухом завитки и волокна тумана, густые испарения обнимали подножие большой скалы, одиноко возвышавшейся посредине. Со стороны перевала скала напоминала коня, скачущего по предрассветной степи. Верхом на коне сидели двое — мужчина и женщина. Походники долго смотрели на них, стоя на изломанном гребне бывшей дороги. Эврих с Тартунгом, Ефаргой, Декерона, поющий цветок, Шамарган, однорукий Аптахар и Кунс-Винитар с молодой супругой Кнесенкой Елень. по пути назад дикерона вдруг начал скрести пальцами шрамы бугрившись у него на месте глаз и на чем свет стоит клясть волкадав по одной из бесчисленных дорог степного шоссе тайна семенил маленький ослик на нем ехала маленькая седовласая женщина в серых шестяных шароварах и синий стегный без рукавки вечер уже зажигал малиновым огнем вершину далекого хоранки ира канкенндарат не спеша ехала на восток навстречу сгущавшейся тени и зеленоватому серебру полной луны и гадала про себя встретиться ли ей сегодня ее подруга Она очень обрадовалась, завидев ее впереди, сидевшую на камне возле края дороги. Кан Кендерат покинула седло, женщины поклонились друг другу и пошли дальше, бок о бок, беседуя и смеясь. И лишь очень внимательный наблюдатель заметил бы, что ни та, ни другая не касалось ногами земли. В венских землях стояла коренная зима. Дремали занесенные глубоким снегом леса, белыми дорогами лежали укрытые толстым льдом реки, и солнце розовело в морозной дымке, высходя над крышами, разбросанных далеко одна от другой деревень. В такую вот полючую стужу когда плевок мерз на лету как у лице рода синицы вышел чужой человек неведомо как продрался он честь густые чещобба не зная пути и свалился у открытый хлород потеряв последние силы первыми его нашли конечно собаки давай прибежали дети потом взрослые человек был близок к смерти но все еще жив на Венно отнесли его в большой общинный дом, стали отогревать и выхаживать. вчале он показался им стариком, можденное лицо, длинные белые волосы и борода почти тоже сплошь седая. Он был жестоко простужен, очень кашлял и долго не мог выговорить разумного слова. у него была при себе почти пустая котомка единственной вещью отыскавшийся в ней был маленький стеклянный светильник венные заботились о больном кормили с ложечки поили добрыми снадовьями на медвежьем сле и на миду когда немочь стало мало помалу его отпускать с ним сумел объясниться гор кунг ездивший торговать в стольные галират и знавший много разных наречий он же горкун определил что чужой человек был жрецом богов близнецов мало ведомых венным свидетельством тому было одеяние красное справа и зеленые слева когда-то ркое и красивые но теперь почти утратившие цвета Чужой человек, да щебольной, что дитя. Венские дети подружились с пришельцем, стали понемногу учить его своему языку. Он оказался понятливым и к первым оттепелям неплохо уладел правильной речью. Однажды он попросил мальчишек смастерить ему костяное писало и надрать гладкой бересты из поленьев, приготовленных для чага. зачем тебе спросили его жрец раньше звавшийся ханамером ответил запишу ваши сказания 11 января 2000 21 июля 2003 года февраль 2005 года звукорежиссер людмила каверзнева читал вячеслав керасимов